К счастью или к несчастью оставалась еще работа, которую нужно было сделать до того, как принимать решение о типе лица. Работа такая. Найти материал для поверхности кожного покрова лица, который можно будет использовать при завершении маски. Мне не оставалось ничего иного, как купить его у незнакомого человека, с которым я никогда больше не увижусь. Но характер этого предприятия был такой, что психологически его было очень трудно осуществить, если бы я не оказался в безвыходном положении, то, несомненно, не смог бы заставить себя взяться за него. В этом смысле момент был исключительно подходящий. Я, конечно, прекрасно знал, что в тот миг, как я закончу эту работу, мне неизбежно будет вручён ультиматум. Но, как говорят, на яд действуют ядом. Один яд уничтожает другой. И тогда на какое-то время я мог обрести покой. Наступил март. И в первое же воскресенье я уложил в чемодан свои мудреные инструменты и решил с самого утра поехать, наконец, на электричке в город. Электрички, идущие за город, были переполнены. Те же, что шли к центру, пока сравнительно пустые. И все же для меня было мучением через столько месяцев снова оказаться в толпе. Мне бы надо быть готовым ко всему. Но я, тем не менее, стоял у двери, глядя наружу, не в силах заставить себя оглянуться и посмотреть, что делается в вагоне, И, понимая, как комично я выгляжу, спрятавшись по уши в поднятый воротник пальто, хотя отопление работало так, что нечем было дышать, не в силах шевельнуться, как насекомое, прикинувшееся мертвым. Как же смогу я тогда обратиться к незнакомому человеку? Каждый раз, когда вагон останавливался, я, вцепившись в ручку двери, должен был буквально бороться с малодушным желанием возвратиться домой. «В конце концов, чего мне бояться?» Никто ни в чем меня не обвиняет, но все равно я весь сжался от стыда, точно и в самом деле совершил преступление. Если выражение лица столь незаменимо для идентификации личности, то можно ли утверждать, что немыслимо установить личность человека, только услышав его голос по телефону? Можно ли сказать, что в темноте все люди боятся, подозревают друг друга, враждуют между собой, чепуха? В конце концов, такая штука, как лицо, имеет глаза, рот, нос, уши, и если функционируют они нормально, это больше, чем достаточно. Лицо служит не для того, чтобы демонстрировать его окружающим, а только для самого себя. Нечего принимать это близко к сердцу. Так брюзгливо оправдывалось мое второе «я». Стеснялся я только без нужды нагонять на посторонних людей страх, показывая им лицо, лишенное выражения. Но, по правде говоря, только ли в этом было дело. Тёмные очки, изготовленные по специальному заказу, были темнее обычных. И можно было совершенно не беспокоиться, что кто-нибудь почувствует на себе мой взгляд. И всё же. Поезд повернул. И та сторона вагона, где я стоял, оказалась обращённой к западу. В стекле двери отразилась семья с ребёнком позади меня. Мальчик лет пяти, который сидел между молодыми родителями, горячо что-то обсуждавшими, показывая пальцами на висевшую в вагоне рекламу, Я потом прочитал, рекламировалась в продаже «Ванн» в рассрочку. Округлившимися глазами неотрывно смотрел на меня из-под темно-синей матросской шапочки. Удивление, тревога, страх, неуверенность, понимание, недоверие, зачарованность и, наконец, все оттенки любопытства собрались в его глазах. Он был точно в трансе. Я начал терять самообладание. И родители тоже хороши, сидят и не пытаются даже одернуть его. Я резко повернул к ребенку лицо, и он, как я и ожидал, в страхе прижался к матери, а та, оттолкнув его локтем, начала бронить.